Глава 15. Услыши, Господи, молитву мою, да не ослабнет душа моя под началом Твоим, да не ослабну я, свидетельствуя пред Тобой о милосердии Твоем, исхитившем меня от всех злых путей моих. Стань для меня сладостнее всех соблазнов, увлекавших меня, да возлюблю Тебя всеми силами, прильну к руке Твоей всем сердцем своим избавь меня от всякого искушения до конца дней моих. Вот, Господи, Ты, Царь мой и Бог мой, и дослужит Тебе все доброе, чему я выучился мальчиком, дослужит Тебе и слово мое, и писание, и чтение, и счет. Когда я занимался суетной наукой, Ты взял меня под свое начало и отпустил мне грех моего увлечения этой суетой. Я ведь выучил и там много полезных слов, хотя и можно было научиться, занимаясь предметами несуетными. Вот верный путь, по которому должны бы идти дети.